очищение воды от льдов, и только 6 июня на боте Кадьяк ушел в сторону Амурского лимана на поиски парусника Байкал. Капитан Иртыша Полонский вручил Муравьеву письмо от Невельского. Генерал тут же распечатал и прочел о том, что Байкал доставил груз из Кронштадта в Петропавловск необычно быстро, в полной сохранности, разгрузился без проволочек и в конце мая ушел в сторону Сахалина. Невельской писал, Я решился, во всяком случае, получу или нет высочайшее повеление, приступить к описи берега восточного побережья Сахалина и Амурского лимана. Долгом своим считаю предверить вас в надежде, что вы не оставите меня своим содействием, ибо если я не получу на произведение этой описи высочайшего соизволения, то подвергаюсь по закону тяжкой ответственности. Конечно, мне было бы гораздо легче отвезти груз в Петропавловск и Охотск, чем брать на себя трудную работу, да еще на маленьком судне с ничтожными средствами. Но постигая важность подобных исследований для Отечества и сомневаясь в безошибочности заключения знаменитых мореплавателей об этом крае, я употреблю всю мою деятельность и способности. Прочтя письмо, Муравьев не скрывал своего ликования. Да поможет тебе Бог, невеской, кажется, дела наши идут неплохо. До полудня был отпразднован царский день, день рождения императора, молитвой в церкви, называемой местными жителями собором, пушечным салютом при подъеме на РТШ «Штандарта» и «Гюйса». Потом члены экспедиции отобедали у начальника порта. На обеде Николай Николаевич близко познакомился с охотским земским исправником Голенищевым-Кутузовым, внуком великого полководца, Аполлон Александрович два года тому назад был выслан из Петербурга за политические провинности служить на севере. Бывший офицер, 30 лет от роду, сначала шибко пил и считал свою судьбу пропащей. Потом стал думать о жизни декабристов. Среди них нашел немало достойных примеров. Объезжая округ, интересовался бытом местных жителей, географией. Начал вести подробные описания своих путешествий. Муравьев послушал молодого исправника и настоятельно попросил написать труд о Камчатке, что и сделал Аполлон Александрович. Через два года он представит в только что утвержденное Сибирское географическое общество описание Охотского края. Сочинение одобрят, авторы единогласно примут в члены географического общества. В Охотске экспедиция пробыла до 1 июля. Всем приближенным Муравьев нашел дело. что биндов с портовым доктором обходили немощных. Струве разбирал жалобы туземцев на местное начальство. Екатерина Николаевна с Элизой посещали больных и нищих. Элизу уговорили дать два концерта. Платный – в доме начальника порта в пользу бедняков и в церкви – для простолюдинов. Муравьев, обрадованный успехами Невельского и по случаю царского дня – одобрил желание охотского общества. Рассылайте дамы чиновникам-офицерам Иртыша пригласительные билеты, а поручик Ваганов распаяет виолончель. Пора проверить, не ослабели ли в походе струны, не отвыкли ли от струн чуткие пальцы Элизы. Христиане надела белое платье, сшитое для светских концертов. Парижские голубые башмачки покоили ее ноги. Екатерина Николаевна сделала ей изысканную укладку светлых густых волос, и христиане преобразилась. На нее приходили любоваться члены экспедиции, осыпали комплиментами. В соборе Элиза играла и пела народные песни Франции, Италии, России. Люди два часа слушали ее. В сумеречном соборе она видела сотни блестящих глаз. Публика, казалось, не дышала, чтобы не вспугнуть чудные звуки струн, не сорвать завораживающий голос Элизы. Она слышала в своем голосе в музыке струн нечто новое, да незнакомое. Может быть, раздолье реки Лены, ее утесы, тайга охотского тракта подарили Элизе вдохновение. Позже христиане, устраивая концерты в столицах Европы, Будет с грустью вспоминать. Там, у студенного моря, Я летала высоко в небе, как чайка. Там я была выше себя, человека. Поручик Ваганов